следующий день, 31 декабря, доблестный полковник Бабиев увеличил свое славное дело занятием села Маштаг-Кулак, где и довершил разгром противника. Остатки красных развеялись по степи. Наступающий Новый год застал части корпуса на походе в Ногайских степях. Прошлое темно, будущее неясно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 Заместителем генерала Науменко оказался старый мой приятель, соратник по японской кампании и однокашник по Академии Генерального штаба, который он окончил за два года до меня, генерал Шатилов. Я приказал генералу Шатилову объединить командование Первой Кубанской дивизии и частей первой конной, действующих под начальством генерала Топоркова. Безостановочно гоня красных, генерал Улагай 24-го овладел Благодарным и 4 января захватил базу Таманской армии Святой Крест, овладев здесь огромными запасами. В то же время генерал Шатилов, преследуя противника, овладел Новосельцами и селом Александровское, захватив вновь пленных, пулеметы и орудия. На следующий день в село Александровское вступили части генерала Казановича. Из новоселец, конница генерала Топоркова, усиленным маршем выдвинулась к станции Преображенская, перерезала железнодорожную ветку Святой Крест Георгиевская, отрезав путь бегущим на юг красным эшелоном. Сюда же, к станции Преображенская спешили, преследуя по пятам, Бежавшего из Святого Креста на юг противника, прочие полки первой конной дивизии, вторая кубанская дивизия генерала Улагая оставалась в Святом Кресте. Развернувшись на линии Александровская, Новосельцы, Преображенская, армейская группа продолжала наступление на юг. Первый армейский корпус генерала Казановича от Александровского На Саблинское и далее на станицу Александрийскую. Первая кубанская дивизия под командованием генерала Крыжановского от Новосельцы на обильное. Части генерала Топоркова от Преображенской вдоль линии железной дороги на Георгиевск. Одновременно с запада генерал Ляхов продолжал теснить противника к минеральным водам. Овладев на своем пути селами Солдатско-Александровское и Обильное, части генерала Топоркова и генерала Крыжановского под общим командованием генерала Шатилова стремительно атаковали Георгиевск и после двухдневного боя 8 января овладели городом.